Стая. Наши дни». Глава 51. «Я не знал, чем все обернется», — прошептал Маца. Он снова попытался сесть, но Джерри толкнул обратно его на пол. Голова депутата теперь лежала на душевом поддоне, а тело скрючилось на коврике, таком же мокром, как и его одежда. «Мне было очень жаль талу», Я не несу ответственности за то, что случилось с ней и этими девочками. Я пытался уладить ситуацию как мог. Что произошло с сыном Феррари? Он тоже погиб. Несчастный случай в горах Южной Америки. Ты видел его труп? Нет. Но я бы знал, если бы он был еще жив. Не знаю, почему ты зациклился на этой старой истории, но... Окунь давным-давно в могиле. По-твоему, это тебя оправдывает? А как бы ты поступил на моем месте? Я не могу поставить себя на место таких людей, как ты. Вы слишком нормальны. Можно я встану? Я помогу тебе. Старик протянул ему руку. У меня больная спина. Осторожно, пожалуйста. Конечно. Джерри взял его за плечи, нагнул вперед, а затем резко, с силой встряхнул. Шея Матси была расслаблена, и голова его мотнулась, растягивая связки между затылком и позвоночником. Будь он моложе, мышцы умерили бы повреждения, но Матси был пожилым и, получив сильную хлыстовую травму, потерял сознание. Джерри отпустил его, и тот упал назад, ударившись затылком о водосток. Осторожно, чтобы не сдвинуть его с места, Джерри направил ему в лицо струю душа. Не приходя в сознание, Матца кашлянул. Джерри крепко удерживал его голову, чтобы не оставлять следов. Через минуту горло депутата наполнилось кровью, и Матца забулькал, как засорившаяся раковина. Джерри поднялся, и разложил коврики и полотенца таким образом, чтобы их расположение указывало на случайное падение. Коврик был противоскользящим, и Джерри наполнил его мылом, превратив в смертельную ловушку, затем закатал штанины и надел халат старика. Заметит ли кто-то его отсутствие? Возможно, но не сразу. Джерри учитывал возможность того, что один из криминалистов или особенно внимательный Судмедэксперт может обнаружить кое-какие несоответствия. Но на это требовались бы недели, как и на то, чтобы заподозрить некоего Рика Кавальеру, мексиканца, который забронировал и оплатил номер, а затем растворился в воздухе. Если, конечно, его не схватят на выходе. Это была последняя миля, момент, когда риск возрастал до максимума, и Джерри ощутил приятное возбуждение, Который испытывал только в таких случаях. Мальчишкой он никогда не мог им насытиться, поэтому частенько попадал в неприятности. Маца содрогнулся в последний раз. Джерри продолжал смотреть на него, снимая с пальцев скотч. Без него он чувствовал себя голым и грязным, но другого выбора не было. Он подошел к двери, ведущей из номера. В прошлом Джерри резко распахнул бы дверь, положившись на удачу, но нынешний, более зрелый Джерри, приоткрыл ее ровно настолько, чтобы выглянуть в коридор. Охранник смотрел в его сторону, но почти сразу отвернулся, чтобы высунуться с лестницы, возможно, услышав, как кто-то поднимается. Когда он снова повернулся, Джерри был уже в другом конце коридора — который оканчивался лестницей, ведущей в спа-салон. Лицо его скрывал капюшон халата. Он беспрепятственно спустился, миновал второго охранника, вошел в спа-зону, где оставил халат, и поднялся на лифте в вестибюль. Никто его не остановил.